Глава 15. Когда Безменова позвали по телефону, он сидел в своей комнате, терзаясь загадочным исчезновением Синицына и тем, что за подставным Востровым не удалось проследить. В телефонной трубке он с удивлением узнал голос пропавшей рабфаковки Синицыной. Но она говорила как-то странно, монотонно и при этом смеялась так, как ему никогда не приходилось слышать. Тем не менее, свое согласие он дал, не задумываясь. «Сейчас приеду», — сказал он в то время, как его чуткий слух ловил посторонний голос, бурчащий рядом с голосом Синицыной. Странным было еще то, что обстоятельная Рапфаковка не сказала, у кого происходит это подозрительно веселое собрание, кто присутствует, где искать дом номер 16, чью квартиру и тому подобное. И все-таки он поехал, ни, медлен, ни минуты. Взял автомобиль, чтобы выгадать время и прибыть раньше того срока, в который его могли ожидать. Спускались сумерки. Надвигалась вторая ночь, как и первая, не обещавшая пройти спокойно. Безменов отпустил автомобиль в конце покровки. Здесь было пустынно, лишь трамваи пролетали изредка с грохотом и звоном. На правом углу земляного вала и покровки ему показалось, что бородатый хозяин газетного киоска смотрит на него чересчур внимательно, и он подошел к нему, спросив правду за вчерашнее число. Хозяин чересчур расторопно стал рыться в кипе газета, а Безменов обнаружил в киоске присутствие телефона. Когда хозяин протянул руку с газетой, а под газетой кинжал, Безменов направил на него револьвер и попросил не волноваться. Одним прыжком он перемахнул через прилавок. Продавец вздумал защищаться и упал с поврежденным черепом без единого стона. Телефон не был городской проводки. Безменов свистнул милиционера и, показал свою карточку, попросил его посидеть в киоске около телефона. — Если будут что-то спрашивать, — сказал он, — говори, мол, все спокойно. «Хорошо», — невозмутимо отвечал милиционер. «А с этим что делать?» — он указал на тело бородатого продавца. «Свяжи его и заткни рот». Безменно он направился дальше. Пройдя квартал, он заметил, как из окна одного дома высунулась и спряталась голова подозрительной личности. «Черт возьми», — подумал он, как некогда подумала Синицына. «Здесь дьявольская организация» и вдруг, как подкошенный, свалился посреди улицы, учтя ее абсолютную безлюдность. Через две минуты скрипнула дверь под тем окном, откуда выглядывала подозрительная голова. К Безменову, нелепо раскинувшемуся на мостовой, подошел субъект в гороховом пальто, но когда он с сделанным участием склонился вниз, железная рука схватила его за горло. «Ни одного слова», — произнес суровый голос. «Подними меня и отнеси в свою квартиру». Субъект, трясясь всем телом безмолвно, хотя и с громадным трудом, поднял тяжелого Рафаковца, который не снимал тисков с шеи и втащил в его двери своей квартиры. Здесь Рафаковец окончательно ожил и опять прибег к помощи револьвера. «Веди меня к телефону», — приказал он. Гороховое пальто был до того ошеломлен, что и не подумал сопротивляться. Он трепетал, как пламя на ветру, не сводя остекленевшего взора с фатально блеставшего дула. Пятясь задом, он вошел в комнату, в которой действительно находился телефон. В ту же секунду раздался звонок, и сердитый голос забурчал в трубке. Безменно у этот голос был знаком. — Сними трубку! — зловещим шепотом сказал он своему проводнику. И отвечает так, как будто ничего не случилось. Если у тебя хоть чуточку, задрожит голос, спущу пулю в затылок. Безменов, не прибегая к гипнозу, умел говорить внушительно. Ну, как дела, Лицкий? Раздалось в трубке. Все благополучно, отвечал Гороховое пальто. Он же Лицкий, боязливо косясь на черное дуло. Есть на улице прохожие? Нет, Борис Федорович, никого нет. Смотрите внимательней. «Предупредите еще раз остальных!» Я только что звонил, Борис Федорович. «Все благополучно!» Безменно оттащил исполнительного Лицкого от замолкнувшей трубки в конец комнаты и все еще, не опуская дуло, спросил резко, «Где размещены остальные?» «Говори быстро и говори правду!» «Сидорину сегодня капут! Если соврешь, вернусь! Убью без разговоров!» Лицкий уже пришел в себя и попытался осмыслить положение, прежде чем отвечать. Но железная рука не ждала, снова стиснула горло. — Не скажешь, умрешь сейчас. Безменов совсем не шутил. Все более и более выпячивающиеся глаза Лицкого служили тому доказательством. — Пустите! — наконец прохрипел он. — Скажу! — Ну? — рука слегка освободила горло. Один в подъезде бывшего коммерческого училища. Там дежурит. В каком подъезде? В парадном? Да. Он один или со швейцаром? Один. Он сам за швейцара. Дальше. Другой в воротах дома, номер десять по старой басманной. Дальше. Третий в Никитинском переулке, в окне дома напротив церковного. Дальше. «Все, под моим началом больше никого нет». «Неправда». Железные тиски снова сдавили горло. «Пусти, пусти, Те скажу». «Ну». Я не хотел говорить о том, что сидит в киоске, вы его уже прошли. «Ага», — перебил Безменов. «Знаю». И положил в карман револьвер, он артистически вывернул Лицкому руки назад. Через две минуты гороховое пальто лежало заботливо опутанное своими собственными веревками, обнаруженными рабфаковцем под его кроватью, с ртом заткнутым его же собственным платком. Часть веревок и два полотенца рабфаковец захватил с собой. У него в запасе оставалось только десять минут. Нужно было действовать по ноту, чтобы успеть обезвредить еще троих сторожей, прежде чем Сидорин догадается и поднимет тревогу. К счастью, мимо пробегал трамвай. Безменов на ходу вскочил, на ходу показал скандализованному кондуктору свою книжку и, промчавшись в полувисячем положении через переезд, соскочил как раз против парадного крыльца бывшего коммерческого училища. Солидный швейцар сразу узнал его, но к телефону добежать не успел, неожиданно пораженный кулаком в затылок. Связывать его у безменного не было времени. Он ограничился лишь тем, что перерезал в трех местах телефонные провода, оттащил швейцаров чуланчик под лестницей и запер его там на задвижку. Дом номер 12 находился наискось от училища. Это было ветхое двухэтажное здание, посредине имевшее старые дырявые ворота. Рабфаковец правильно учел, что здесь телефона не будет, и смело, не скрываясь, устремился к воротам. Однако там никого не застал. Ничуть не смутившись этим, он бросился бежать внутрь двора и увидал человека, перебиравшегося через забор. В три прыжка он начутился подле него, скомандовал «Слезай». Человек глазом не повел, несмотря на револьвер. «Слезай!» — громко повторил Рапфаковец и, не дожидаясь более, сдернул человека с забора. Затем он употребил свой испытанный прием, слагавшийся из собственного кулака и чужого затылка. Время шло. С каждой новой минутой надвигалась темь. Сидорин мог почувствовать неладное, не получая с наблюдательных пунктов извещения. Рабфаковец оставил оглушенного человека на том месте, где он упал, и выбежал на улицу. Не его вина, что с подозрительным сторожем произошла неприятность. Если бы ему дали две-три лишних минуты, этого бы не случилось. Третий сторож и последний, свесив голову из окна второго этажа, упорно наблюдал за крыльцом противоположного дома, за крыльцом поповской обители, осеняемой великомучником Никитой. Раб Факович, несмотря на темноту, заметил эту голову, едва повернул на Никитскую. Не останавливая гимнастической рыси, он поднял с земли крупный булыжник и на бегу запустил его в сторожевую голову. В общем, прицел был взят хорошо, и сила рассчитана правильно. Но голова в самую последнюю секунду дернулась, расслышав в урчащие в воздухе камень. Камень все-таки сразил жертву, но жертва успела громко крикнуть, прежде чем впала в бессознательность. Рабфаковец с револьвером в руке кинулся к церковному крыльцу. Дверь крепкая и на солидном запоре. Тогда, не желая больше мешкать и скрываться, он ударом кулака вышиб в ветхую оконную раму и прыгнул в темную комнату. Сидорин ждал десять, пятнадцать, двадцать минут, затем стал выказывать признаки беспокойства. Когда он позвонил в одно место и не получил ответа, позвонил в другое, в третье и не получил ответа. Синицына, находившаяся в той же комнате, решила действовать, женской интуицией поняв растерянность врага. У, у нее были связаны только руки, на ногах и Сидорин, и насупившийся Аполлон забыли. И вот, когда соумышленники начали переглядываться между собой, особенно многозначительно и тревожно, она вдруг вскочила и бросилась бежать. Расположение комнат она запомнила хорошо, ее цель заключалась в чуланчике, служившем для нее темницей. В нем можно было запереться изнутри и внести таким образом замешательство в неприятельские ряды. Возможно, что в этом замешательстве нуждался безменов. Толкаясь, мешая друг другу и чертыхаясь, в погоню за ней пустились оба бандита. Синицына опередила их шагов на пять, но в горячке бегства пронеслась мимо намеченной двери и попала в соседнюю, где за письменным столом сидел массивный человек. «Скорее!» — крикнула она ему, ни на что в общем не рассчитывая, так как сейчас же поняла свой промах. «Скорее запирайте дверь, бандиты!» Массивный человек совершенно неожиданно обнаружил необыкновенное участие к судьбе Рапфаковки. Сорвавшись с места, он защелкнул дверь перед самыми носами опешивших авантюристов. У Синицыной не было времени разглядывать расторопного помощника, она лишь выразительно протянула к нему связанные руки в то время, как дверь тряслась и гремела. Дверь была основательная, поповская, но у двух авантюристов желание взломать ее было еще основательней и поэтому она с каждым новым ударом становилась все более и более непрочной. Гнулись отдельные доски, визжали недвусмысленно петли. Массивный человек развязал рабфаковки руки и, не ожидая чего-либо приглашения, рванул вдруг с места тяжелой комод и шваркнул его, как перышко к двери. На комод взгромоздил письменный стол и, сделав все это в несколько секунд, сам стал напротив баррикады. Подбоченец и торжествующе промолвил. А, -а, а в это время до смертельного ужаса поразило его сходство, но в это же время грохот вышибленной рамы, лязг стекла покрыл все: не ужас ужасы, проклятия врагов и треск выломанной двери. Вслед затем на секунду две воцарилась немая тишина, потом беспорядочный топот ног, револьверные выстрелы и новые проклятия взрывом уничтожили тишину, с минуту наполняли собой дом и растаяли, отдаляясь. — К чему эта комедия? И как вы сюда попали? — гневно выпалила Рапфаковка, надресуясь к массивному человеку и узором отыскивая какое-нибудь оружие. Вопрошаемый, вместо того, чтобы ответить, скосил глаза на кончик угреватого носа, затянулся потухшей папироской которая все время висела у него на нижней губе и пустил дым, расходившийся спиралью. «Ну?» — угрожающе произнесла рабфаковка, с полумассивное и удобное пресс-папье. «Положите, положите пресс-папье, я вас не понимаю!» Скороговоркой проговорил массивный человек и на всякий случай стал в полуоборот к решительной женщине в куртке. «Бросьте валять дурака!» — снова вскричала та. Я вас спрашиваю, как вы опередили меня и почему стали сооружать баррикаду? — Вы бесповоротно странный человек, — забормотал баррикадист, не покидая осторожной позиции. Ворвались в мою комнату, закричали «бандиты, бандиты!» — А когда я вас спас от них, хотите проломить мне голову мраморным пресс папье Ну, взяли бы он то, оно деревянное. Рабфаковка отметила у него белесые глаза, луково искрятся, по всей толстой фигуре разлито добродушие. Что за необыкновенная перемена? Не сидел ли он с ней и Сидориной в телефонной комнате? И не смотрел ли на нее взором кровожадного зверя? Она положила пресс-папье на комод и попросила странного человека подойти к стенной лампе. Тот с видимым удовольствием исполнил это на ходу, очень искусно выплюнув разжеванный окурок в потолок и поглядывая, упадет или не упадет. Да вы же не Аполлон, да? Изумленно воскликнула Рафаковка женским чутьем, поняв разницу между аполлоном и странным человеком. А, -а, -а он что. Странный человек опустил узор с потолка, твердо убедившись, что окурок прилепился добросовестно, и закурил новую папироску. — Он что? Вы меня за Полуна Игоряча приняли, да? — Нет, я Востров. — Дмитрий Востров. Может, слыхали? Известный изобретатель. — Синицына, эгой, ты жива? — раздался вдруг голос Безменова. Рапфаков, казардевшаяся от радости, обернулась к дверям, а Дмитрий Востров также быстро разрушил свое сооружение, как и построил. Без менов, без фуражки, с растрепанными волосами, с револьвером в руке и пятнами крови на одежде прыгнул в комнату и сразу же обрушился на Вострова. «Руки! Показать руки!» — скомандовал он. Востров в растерянности, не поняв, поднял руки кверху, не выпуская, однако, папироски, прилипшие к нижней губе. Безменов бесцеремонно подтащил его к свету. На смотру рук дал благоприятные результаты. «Вы, Востров», — сказал он категорически. «А вы, Безменов?» — не менее категорически отвечал Востров. «Хотите папироску?» Синица хохотала, а потом, увидев свежую кровь на одежде безменного, забеспокоилась. — Чья эта кровь? — Тут и моя, и чужая, — небрежно отвечал Рабфаковец, прислушиваясь к звукам с улицы, дошедшим до его напряженного слуха. — Надо утекать. — Но ты ранен. — Ерунда, царапина. — Живей, живей. Их здесь чертово куча. Они все втроем поспешно оставили дом и без приключений погрузились в трамвай. В эту же ночь Безменов сидел у Васильева, который только что собирался соснуть, поймал банду, ограбившую центральный кооператив, но не тут-то было. Безменов удавал ему отчет. Сидорины и скользнули, но У них большая организация». Тех, что сторожили улицу со стороны центра, я снял. Их тебе доставили. Но ты улицы охраняла еще человек десять. Я это предугадал и, тем не менее, погнался за главарями. Меня окружили. Двух я ухлопал, сам я оделся царапинами. В общем, организация Сидорина наполовину разгромлена. острова я у них отобрал, вернее, он сам отобрался. «Видишь ли, Остров оказался хорошим и честным парнем, хотя не без лукавства. Когда его забирали из клиники, действуя двойником, но он еще не был вполне нормален. Сам он врач, и дорогой он объяснил мне, что от болезни его окончательно излечил Сидорин, предоставил его распоряжение денежные средства и обещанную скорую поездку на Кавказ». Это подействовал лучше, чем медикаменты и специальные методы лечения. Но, излечив больного, Сидорин тем самым просветил ему голову и открыл глаза на свою личность и свои цели. Поэтому Востров с первого же дня пребывания в Поповском доме задумал бежать от бандита. Он, как уверяет, даже не открыл ему местонахождение дютриитных руд. Сейчас Востров находится здесь. Более безопасного места ни он сам, ни я не могли найти. Синица на тоже с нами. Вот и все. Теперь Сидорин не имеет пристанища. Хорошего пристанища, я подразумеваю. Надо его ловить. Васильев сейчас же вызвал агентов и приказал им следить за вокзалами. Со вторым отрядом он сам хотел идти в район Басманных улиц. «Ты отдыхай. Завтра поедешь с островом на Кавказ», — безапелляционно произнес он. Дитрюит – это важная штука. Можно даже не созвать спецов, чтобы установить его значение. Надо найти Дитрюит. С Сидориным я покончу сам, если он еще не удрал из города».